И я рассказал им историю моей работы и увольнения с работы на мельнице миллионера Лазаря Бродского. Меня тоже зовут Лазарь. Но хоть до дна не тот. Он миллионер, а я голодный безработный. Слушатели реагировали на мою шутку благоприятным смешком, и это меня ободрило. Он ходит на балы к губернатору и окшается с такими же богачами, русскими, украинцами, польскими. Они не дерутся, отчокаются бокалами. Распиваю не кипяток без чаю и сахару, как мы с вами, а коньячок да шампанское. А я вот нахожусь в одной семье безработных с вами. Кто же мне ближе? Кто мне брат? Недонер ВАЗер Бродский, который меня выгнал за то, что я с группой молодёжи протестовал против издевательств. Конечно, миллионер Бродский, мой классовый враг. Он, как и капиталисты всех наций, и русские, и украинские, и польские, является классовым врагом всех нас. Вот почему мы все, рабочие, бедные крестьяне, без различия наций, русские, украинцы, евреи, поляки, татары и другие, Все мы братья, потому что все мы страдаем от богачей и эксплуататоров всех наций, и мне, хоть и молодому среди вас, но смешно слушать ваш спор, как будто виновник безработицы находится здесь, среди голодных и забитых людей. Прогонять нужно не безработных угнетенных наций, а капиталистов, помещиков и угнетателей трудящихся людей всех национальностей. Нельзя поддаваться разжиганию национальные вражды, на которой нас толкают прислужники черносотенных халуей и псы капиталистов, помещиков, купцов и богатеев всех наций. Нам же, рабочим, бедняте деревнской и городской, надо быть едиными, сознательными и бороться за свои права, и прежде всего за право на работу. Когда мы не будем допускать разъединения своих сил по нациям, когда рабочие всех наций будут едины и сплочены как единый класс, тогда всё пойдёт по-другому. Мы, страдальцы, перестанем страдать, а будем достойными и обеспеченными людьми в государстве. Это было моё первое крещение в выступлении перед массой. Я тогда особенно почувствовал и понял великую силу слова, правильного слова. Меня крепко поддержал выступивший после меня рабочий, намного старше меня, как он сам представился, рабочий из Москвы Василийев. Он рассказал о жизни московских рабочих, в том числе, как они боролись в 1905 году, о том, что они не поддаются черносотенной и националистической агитации и натравливанию на другие нации, и в заключении призвал к классовому единству пролетариата и к борьбе за свои права и прежде всего за право на работу, на труд. Только такая четкая классовая постановка вопроса, даже без острых политических дискуссий, которые по условиям того времени были невозможны на открытом собрании, да ещё неорганизованным привела к тому что уклонившаяся в неправильной сторону масса безработных как бы устыдившись того что было повернулась в сторону правильного классового пролетарского настроения высказанного в речах последних двух ораторов без резолюций и каких-либо выкриков Перешли к очередным делам к ожиданию и поиску работы. Даже черносотинцыны ноги были ориентироваться, хотя они, конечно, не успокоились и всегда готовы были возобновить свои попытки. Зато часть находившихся там безработных разных наций явно ободрилась и в приподнятом настроении подходили ко мне, хлопая по плечу и одобряли сказанные мною. Нечего их говорить, как это подкрепило меня самого. Когда я рассказал об этом старым большевикам, с которыми я был связан и с которыми, бывая у Михаила, беседовал,